словно в бомбоубежище. Наконец Холмов проник в туалет и увидел бледного, сильно изможденного, небритого мужчину, который в одних плавках и тенниске лежал возле дыры в позе убиенного сына Ивана Грозного с известной картины и протягивал в Шуре дрожащую руку. «Пить!» — прохрипел он. «Ради Бога, дайте воды!» Холмов схватил несчастного на руки и отнес в дом, Набрал в колодце воды, наполнил ею пол банку и протянул лежащему на кушетке мужчине. Тот мгновенно влил в седа ее содержимое, как выливает в бочку ведро воды, не останавливаясь, и отдышавшись, попросил еще. «Нельзя, теперь не раньше, чем через полчаса, иначе загнетесь», — покачал головой Шура, внимательно всматриваясь лицо мужчины, конечно, это был исчезнувший завхоз собственной персоной. Его фотографию Холмов постоянно носил с собой. Но узнать в этом измученном мужчине, разыскивая его, было весьма затруднительно, так как он очень изменился. «Тогда дайте что-нибудь пожрать», — не сдавался завхоз. «Я умираю с голоду». «А где тут у вас ближайший магазин?» — осведомился Холмов. «Через две улицы на пригорке». Но магазин был закрыт на переучет, и Шуре пришлось искать подножный корм. Он своим мужчине чаю, правда, без заварки и сахара, надергал на грядке укропа и нарвал с дерева полузеленых абрикос. «Итак, я вас внимательно слушаю», — произнес Холмов, наблюдая, как завхоз жадно хлещет чай в прикуску с хрустящим зеленым абрикосом. Насколько я догадываюсь, Вас похитили, привезли сюда на черной Волге, тут Шуром многозначительно посмотрел на завхоза, мол, знай нашей дедуктивной способности, и заперли каким-то образом в туалете. Но кто, зачем и почему, вот в чем вопрос. Завхоз перестал жевать укроп и вытаращил на Холмова свои глубоко запавшие глаза. «Какая еще Волга?» — недоуменно провормотал он. «Никто никуда меня не... Вы, я извиняюсь, кто такой вообще-то будете? И что вы, пардон, делаете на моей даче? Нет, я вам очень благодарен за то, что вы меня выручили, но все же...» Холмов изменился в лице и открыл было рот чтобы произнести резкость, но сдержался и коротко рассказал за завхозу историю своего появления в этих краях. Зархоз смутился и принялся горячо благодарить своего спасителя. «Еще день-два, я точно возогнулся возле этой дыры, и с пафосом вскричал он и раскинул руки. Хотел было обнять Холмова, но тот деликатно отстранился и нетерпеливо спросил. «Так что же все-таки с вами стряслось, хотел бы я знать?» а Завхоз снова смутился, причем до такой степени, что на его бледных щеках заиграл розовый румянец. «Что ж, — подумал, — сказал он, — вы, наверное, единственный человек, которому можно, пожалуй, рассказать всю правду. Только заклинаю вас, никому ни слова, особенно жене». Честная пионерская, — вскинул руку заинтригованный шур. В общем, случилось со мной крайне идиотская история. Медленно, словно нехотя, начал рассказывать завхоз. Даже смешно говорить, ей-богу. Короче говоря, познакомился тут с одной женщиной, учетчицей на оптовой базе. Ну, договорились с ней. Ну, вы меня как мужчина, надеюсь, понимаете. На работе я всем сказал, что иду в магазин за ватманом, а сам ее привез сюда. Она в дом пошла, я решил в туалет заскочить с дороги, а дверь, нужно сказать, в туалете у меня крепкая, с замком внутри вместо защелки. Это я со старой квартиры, когда съезжали, входную дверь прихватил на память, и сюда стал быть при собачью. И вот только я закрыл за собой замок в туалете, как вдруг хрусть, и в руках у меня осталась запорная скоба замка. Сломалась по-живому, представляете? Видно, некачественная сварка. Дверь открыть невозможно никак. Вывомы тоже крепкая зараза. Окон нет? Я кричу...